Глава двадцать третья. Отголоски бессмертия. «Ты же, не было мужа счастливей тебя, и не будет. Прежде тебя наравне почитали с богами живого, все мы». Гомер, Одиссея. За семь недель до свадьбы Гаммер перестал есть. В течение последних нескольких месяцев я полностью убрала сухой корм из рациона кошек, так как стало ясно, что чувствительная пищеварительная система Вашти, с годами ставшая еще чувствительнее, с ним больше не справляется. Все трое живо отреагировали на новый режим питания, только влажный корм, особенно Гомер, который больше, чем Скарлетт и Вашти, любил человеческую еду». Поначалу меня не встревожил тот факт, что Гаммер вопреки обыкновению шествовать мимо Скарлетт и Вашти к своей миске и приниматься за еду, лишь понюхал ее и отошел прочь. Это не было на него похоже, но более чем десятилетний стаж в статусе кошачьей мамы научил меня не паниковать из-за таких вещей. Возможно, ему надоел однообразный запах. Гаммер никогда не был привередой, но он старел, С трудом верилось, что ему уже 11, а некоторые кошки с возрастом становятся привередливыми. Или попросту не был голоден. Разве где-то говорится, что кошки должны есть одинаковое количество одной и той же пищи в одно и то же время? Про себя я решила, что стоит попробовать дать ему еду с другим ароматом. Полдень я вновь выложила корм в миску на этот раз с другими ингредиентами из тех консервов, что у меня были. Гоммер опять отказался. Он неловко зашел в комнату, снова обнюхал миски и стал скрести лапой, как будто зарывая что-то в своем туалете. Может что-то не так с едой, подумала я. Недавно разразился скандал по поводу токсичных отходов в кошачьих и собачьих кормах нескольких известных брендов. Напрямую нас это не задело. Из-за аллергии и расстройств желудка Вашти я уже давно покупала лишь специализированные марки. Но кто знает, может, в эту партию затесалась какая-нибудь сальмонелла или кишечная палочка. Обоняние Гомера было намного чувствительнее, чем у других кошек, и то, как он себя вел, казалось реакцией на подозрительный запах. Может, он обнаружил в еде какую-то гадость, которую не учуяли Скарлетт и Вашти? Я убрала все керамические миски под громкий писк недовольной вашти, выкинула то, что в них было, тщательно протерла и дважды промыла в посудомоечной машине. Пока посудомойка работала, я быстро сбегала в зоомагазин в двух кварталах от дома и взяла несколько баночек органической еды для кошек New Man's Own. Она стоила дороже, чем хотелось бы. «Эй, это на благотворительность», — напомнила я себе. Но зато имела очень хорошие отзывы от потребителей. Еда была свежая, а миски идеально стерильные. Чтобы окончательно подстраховаться, я достала три маленьких блюдца из набора, которым пользовались мы с Лоуренсом, и высыпала корм туда. На этот раз Гомер даже не удосужился зайти в комнату, где стояла еда. Он остался сидеть посреди коридора, пока две другие кошки пронеслись мимо него и спустя минуту-другую кошачьих размышлений побрел, как старик, в сторону гостиной, чтобы свернуться в клубочек на лоскутке солнечного света на ковре, аккуратно сложив передние лапки на мордочке. Я не поддавалась панике, но была уже заметно встревожена. Я сообразила, что за день Гомер ни разу игриво не носился по квартире. С самого утра он только спал, если не считать его попыток пройтись до миски. Потеря энергии, вероятно, объяснялась тем, что он не ел. К слову, я чувствую себя вялой, когда пропускаю прием пищи. Но возникал вопрос, почему он не ест? Я снова побежала в магазин, на этот раз в гастроном через дорогу, и купила коробку сухого корма. Возможно, у Гомера просто возникло отвращение к влажному корму. Я сама была из тех людей, которые два года кряду могут завтракать одним и тем же, а потом внезапно решить, что больше не съедят ни ложки, даже если это означает не есть совсем. Потому казалось разумным, что Гомер может испытывать нечто похожее. Поскольку Гомер не ел весь день, я купила для него коробку Китен Чао для котят, в надежде, что ему легче будет съесть такой корм. Я закрыла Скарлетт и Вашти в дальней комнате, чтобы Гомер мог спокойно покушать. Затем насыпала немного сухого корма в маленькую тарелку, села рядом с Гомером на ковре и погладила его спинку. «Давай, котик!» — принялась уговаривать я. «Порадуй маму и поешь хоть немножко!» Пошатываясь на всех четырех лапах, Гомер опустил голову и немного поковырялся в миске. Без особого удовольствия, но он все-таки поел. И лишь когда, с трудом проглотив первый маленький кусочек, он принялся за второй, я, наконец, по-настоящему разволновалась. Если гаммер действительно больше не может есть влажный корм, а ваште сухой, тогда общая кормежка обещает превратиться в сущий кошмар. Однако, наблюдая за тем, как Гомер ест, я так обрадовалась, что вскоре уже начала посмеиваться, представляя себе картину грядущего раздельного питания. «Кошки!» — усмехнулась я про себя. «Что ж, пусть думает, что моя жизнь вращается вокруг его кулинарных запросов». «Глупышка!» — ласково укорила я Гомера. «Ты так меня напугал!» Затем я поставила ему мисочку с водой и после того, как он немного полокал, убрала оба блюдца. Я не хотела, чтобы Гомера, переевшего на пустой желудок, потом стошнила. Спрятав еду и воду в холодильник, я выпустила Скарлетт и Вашти и села на диван. Гомер еле передвигался за мной, меряя каждый шаг. Он потерся головой о мой подбородок, свернулся клубочком на моих коленях и заурчал. Но его урчание было слабым. бедненький сказала я лоуренсу, когда он вернулся домой. весь день мается с желудком. В тот вечер Гаммер особой активности не проявлял, но каждый раз, когда он просыпался, я отправлялась к холодильнику и доставала ему миски с водой и сухим кормом. Он ел и пил не так охотно, как обычно, но съел достаточно, чтобы развеять мои худшие опасения. Похоже, то, что беспокоило его весь день, уже выходило из организма. «Ты так с ним нянчишься», — сказал Лоуренс с нехарактерно мягким выражением лица, какое было у него тогда, когда мы зашли в гости к друзьям, у которых недавно родился ребенок, и я держала его на руках. Тогда Лоуренс наклонился ко мне, поцеловал в щеку и прошептал. «А тебе идет». «Я люблю его», — сказала я лоренсу И нянчусь с ним именно поэтому. Спать я пошла раньше Лоуренса и попросила его присмотреть за Гомером. Когда через пару часов Лоуренс укладывался рядом, я спросила о самочувствии Гомера. «Я подсыпал ему немного сухого корма, пока другие кошки не видели», — ответил он. «По-моему, кот в порядке. Думаю, сейчас он уже спит в одном из шкафов». «Спит в шкафу?» Гомер никогда не спал в шкафах. Скарлетт и Вашти могли иногда зарыться там и спать, чтобы их никто не трогал, но Гомер всегда норовил лечь с кем-нибудь рядом, будь то человек или кошка. Я почувствовала укол тревоги, когда Лоренс сообщил об этом, но успокоила себя тем, что в конце концов у Гомера был тяжелый день, и если он захотел немного побыть один, то это вполне понятно». На следующее утро Гомер вообще ничего не ел. Даже сухой корм, который вяло жевал накануне. После того, как вашти и Скарлетт позавтракали, Гомер покинул свое маленькое убежище только для того, чтобы перебраться в дальнюю спальню. Мне не понравилось, как он шел. Не твердым шагом и постоянно задевая головой стены и мебель. Я никогда раньше не видела его таким. Он шел как... «Слепой!» – мрачно подумала я. Пошатываясь, Гомер добрел до спальни, медленно забрался на кровать и свернулся в клубочек на одной из подушек. Я села рядышком и стала гладить ему спинку. Гомер всегда узнавал мое прикосновение, тут же начинал урчать или задирал голову, чтобы я почесала ему шейку. Сейчас он не реагировал. Даже мускулом не пошевелил. «Гомер!» Позвала я. Как бы крепко кот не спал, при звуке своего имени он всегда хотя бы лениво поводил ухом. Сейчас он не шевелился. Казалось, Гомера, которого я знала больше десяти лет, заперли внутри какого-то другого кота, лежавшего на моей кровати. Это совсем не походило на капризы из-за плохого дня или заурядное расстройство желудка. Я немедленно позвонила нашему ветеринару. Доктор был на обходе пациентов, и меня попросили оставить номер, чтобы он перезвонил. Мне ничего не оставалось, как расхаживать взад-вперед по комнате и ждать звонка, что я и делала добрую часть утра. В мыслях я перебрала все причины, но так и не могла понять, что же спровоцировало столь разительные перемены в поведении Гомера. К обеду после очередного неудачного звонка ветеринару я решила изучить информацию в интернете. Я была уверена, что найду не опасное и простое объяснение его внезапному недомоганию, которое мне подскажет коллективная мудрость онлайн-сообщества. Так что я села за компьютер и ввела запрос «Кот перестал есть». А теперь совет всем владельцам кошек, и я хочу, чтобы вы отнеслись к этому со всей серьезностью. Если ваша кошка однажды перестанет есть, сделайте себе одолжение и не гуглите фразу «кошка перестала есть». Я не шучу. Искушение будет велико, но делать этого не стоит, потому что «О, Боже мой!». Список болезней, включающих этот симптом, будет столь же длинным, сколь и устрашающим. Почечная недостаточность, печеночная недостаточность, рак желудка, рак толстой кишки, кошачья лейкемия, пневмония, опухоли, опухоли головного мозга, инсульт, который уже случился, инсульт, который вот-вот случится и так далее и тому подобное. Единственное из этого списка, что я отмела сразу – зубную инфекцию и воспаление дёсен, было самым безобидным. Вчера Гомер хрустел сухим кормом, а от мягкого отказывался. Также у него не было никаких нарывов или следов воспаления в ротовой полости. Одно то, как легко Гомер позволил мне копаться у него во рту, было подтверждением, что зубная инфекция тут ни при чём. Дело было гораздо серьёзнее. Где-то на третьей странице интернет-поиска я дошла до истории людей, чьи кошки переставали есть в один день, а на следующей падали замертво. После этого паника перевесила здравый смысл. Я опять позвонила в кабинет ветеринара и на этот раз потребовала личного разговора. «Я не повешу трубку, пока не поговорю с ним», – дрожащим от тревоги голосом сказала я секретарше. «И меня не волнует, сколько придется ждать». Наверняка она посчитала меня тяжелым клиентом, но ветеринар действительно подошел к телефону спустя несколько минут и спокойно расспросил о причине беспокойства. Я тоже попыталась отвечать спокойно. Нет, я не замечала кровь в стуле или моче. Нет, у других кошек не наблюдалось ничего необычного. Да, все произошло довольно внезапно. Всего пару дней назад Гомер был неугомонен, как двухмесячный котенок. Я знала, что он немного покушал и попил вчера, но сегодня точно ничего не ел, и я не была уверена, пил ли он вообще. Последнее, что ветеринар попросил меня сделать – оттянуть Гомеру кожу на шее чуть выше лопаток. Я проделала эту странную процедуру и сообщила, что кожа практически сразу вернулась в нормальное положение, хотя и была не слишком эластичной. «Значит, он еще не обезвожен» заключил ветеринар если бы кожа не сразу вернулась в прежнее состояние я бы велел вам немедленно доставить его к нам чтобы прокапать сегодня положение еще терпимое но завтра первым делом везите его ко мне длительное голодание у кошек чревато поражением печени лоуренс вернулся с работы домой с нарезанной индейкой банкой тунца и копченым лососем всеми излюбленными лакомства мегомера Но кот был одинаково безразличен ко всему. Звук разворачиваемого целлофана и скрежет открываемой банки не привели к знакомому клац-клац-клац его шашков, когда он спешил на ужин. Скарлетт и Вашти, дрожать от нетерпения, горьбой кинулись за мной в третью спальню, переживая за свою долю лакомства. Скарлетт вскарабкалась на кровать и поглядела на Гомера с подозрением. «Разве ты не собираешься мне мешать?» — казалось, спрашивала она. «Это какая-то уловка?» Гомер всегда побеждал в гонке за тунцом и индейкой, бессовестно расталкивая остальных с таким восторгом и напором, который скарлет находила неприемлемым. Но сейчас Гомер не шевелился. «Если бы не его слабое дыхание, я бы не знала, жив он или мертв». В ту ночь я спала с Гомером в третьей спальне, хотя слово «спать» здесь было неуместно, потому что большую часть ночи я бодрствовала. Гомер прижимался к моей груди, будто не мог согреться, хотя стояла середина июля. Я прикоснулась щекой к его голове, обняла руками и прошептала. «Все будет хорошо, малыш. Вот увидишь. Завтра доктор сделает так, чтобы ты почувствовал себя лучше». «Гомер не сопротивлялся, когда я засовывала его в переноску, хотя в этот раз я бы все отдала, чтобы он вел себя как обычно. Он всегда был маленьким котиком, но сегодня выглядел неестественно худым. Я чувствовала, как выпирает его позвоночник, когда клала его в переноску. Впервые я была чуть ли не благодарна за то, что у Гомера нет глаз, не уверена, что выдержала бы его страдальческий взгляд». «Хороший мальчик!» — бормотала я, застегивая переноску. В машине по пути к ветеринару я не переставала говорить ему ласковым тоном. «Хороший котик!» «Хороший мальчик!» Мы с ветеринаром немного повздорили, когда он начал настаивать, чтобы я побыла в приемной, пока он будет осматривать Гомера. Если бы это были Скарлетт и Вашти, я, наверное, уступила бы. Но Гомер, больной и несчастный Гомер... Страшно испугается, если оставить его в незнакомом месте с незнакомыми людьми. Он не увидит их лиц и не сможет понять, что с ним происходит. Он не поймет, почему я его бросила. Именно поэтому я не могла оставить Гомера. Если кто-то и будет придерживать его, пока ветеринар проводит осмотр, то это буду я». Гаммер был тревожно вял последние два дня, но на смотровом столе внезапно ожил. Он никогда не был спокойным пациентом, да и какое животное любит ветеринарные клиники. Но я никогда, даже во время проникновения грабителя, не слышала, чтобы он рычал и шипел с такой злостью, как во время этого ветеринарного осмотра, пока врач вертел его в разные стороны, собирал образцы и ощупывал пальцами и различными инструментами на предмет всяческих шишек, нарывов или непроходимостей. Я стояла с другой стороны стола и крепко держала его за загривок. «Хороший мальчик!» — успокаивала я и чесала пальцами ему за ушками. Мне казалось, если что и способно успокоить Гаммера, то только звуки моего голоса. «Ты ведь мой храбрый маленький мальчик! Ты держишься молодцом! Мамочка здесь с тобой, и все скоро закончится!» Ветеринар сказал, что собирается взять на анализ мочу. Мне было интересно, как он это будет делать, ведь не так-то просто уговорить кота пописать в чашку. И тут я увидела гигантскую иглу и заметила, что врач принялся переворачивать Гомера на спину. Переворачивать Гомера на спину. Кажется, идея была в том, чтобы взять мочу непосредственно из кошачьего мочевого пузыря. Гаммер отчаянно сопротивлялся, и та сила, с которой он это делал, заставляла меня удивляться. Он двое суток почти ничего не ел и весил, пожалуй, на фунт меньше, чем обычно. Когда врач попытался вставить иглу, Гаммер закричал. Он не стонал, не визжал и не рычал, а он именно кричал. Этот крик я запомнила на всю жизнь, он до сих пор иногда преследует меня во снах. Воплощение боли и страха почти человеческих. Ветеринар пытался что-то мне сообщить, но я не слышала. Мой слух отказывался воспринимать что-то другое, кроме крика Гомера. Его передняя лапка поднялась в воздух, и он замахнулся на меня. На меня, промазав когтями мимо моей щеки на пару дюймов. Должно быть, я очень побледнела от испуга, потому что ветеринар строго сказал «Сейчас я заберу его в другую комнату, пара санитаров мне поможет. Ждите в приемной», а потом уже мягче добавил «Постарайтесь не слишком беспокоиться, мы не причиним ему боль». Он положил Гомера в корзинку и вышел, оставив меня одну. Когда я была ребенком, у отца была собака по кличке Петра. Пенни, немецкая овчарка, очень ласковая. Пенни просто обожала папу, следовала за ним повсюду с восхищенными глазами и готова была жить и умереть только ради того, чтобы сделать его счастливым. В конце жизни у нее развелась дисплазия тазобедренного сустава, как это часто бывает у собак крупных пород. Отец в течение двух лет терпеливо помогал ей подниматься, когда она силилась встать. Он убирал за ней, когда кишечник собаки неконтролируемо опражнялся. И вот однажды, когда он пытался помочь ей встать, Пенни повернулась и укусила его. Она сразу же присмирела, принялась скулить и лизать его руку с отчаянной мольбой о прощении, которое, конечно, сразу же получила. Но мой отец, когда рассказывал эту историю, всегда говорил о том, какой урок он получил в тот день. Он отвез ее к ветеринару, и Пенни больше никогда не вернулась домой. Мысли о Пенни пронеслись в моей голове, когда я увидела когти Гомера рядом со своим лицом после стольких лет непоколебимой любви и верности. Я почувствовала внезапную беспомощность. Впервые с тех пор, как я принесла его к себе домой, я ничего не могла для него сделать. Я стояла в одиночестве в этой комнате, а Гомера забрали, потому что я ничего не могла сделать, чтобы помочь ему. Даже после 11 сентября я была на что-то способна. У меня был план, которому я могла следовать. Гомер всегда нуждался во мне больше, чем другие кошки, как бы сильно я их не любила». Я обещала, что я никогда не позволю ничему плохому случиться с ним и делала все, что могла на протяжении долгих лет. Но в итоге сдержать обещание до конца не сумела. В тот момент я поняла, что такие обещания невозможно сдержать в принципе. Вы можете любить домашнее животное или ребенка, можете попытаться защитить их от всего, что только придет вам в голову, но спасти их от самой жизни, не в вашей власти. С осознанием этого пришло понимание боли, через которую сейчас проходил Гаммер, и тех решений, которые мне волей или неволей придется принять гораздо раньше, чем хотелось бы. Мои кошки старели. По некоторым стандартам они уже были стариками. Гамеру было 11, и скоро должно было стукнуть двенадцать, «Ваште было 13 а Скарлетт — четырнадцать». Скоро должна была состояться наша с Лоуренсом свадьба, и мы любили разговаривать о нашем будущем, строя планы на ближайшие пять или десять лет. Они автоматически включали в себя и моих кошек. Я просто не могла представить свою жизнь без них. Без них я бы никогда не стала той, кем являюсь. Фактически они были рядом всю мою взрослую жизнь. Казалось, еще вчера они попали ко мне котятами, которых едва оторвали от материнской груди. Но они старели. И в тот миг я осознала, что после свадьбы наша с Лоренсом совместная жизнь с кошками будет очень короткой. Довольно скоро никого из моих питомцев не будет рядом. Я вышла из комнаты ожидания на улицу. Там я вытащила мобильный телефон из сумочки и позвонила Лоуренсу на работу. Храбрым, хотя и взволнованным голосом, я хотела сообщить ему, что пока ничего не ясно, мне просто нужно было, чтобы он меня успокоил. Но как только я услышала его голос, то расплакалась. «Я еду к тебе», — заявил Лоуренс. «Я пыталась собраться с силами и заверить его, что в этом нет необходимости, и со мной все в порядке», но Лоуренс спокойно возразил. «Гвен, он и мой кот тоже. Ветеринар вернул нам Гаммера полчаса спустя и пообещал перезвонить в течение суток, как только получит результаты анализов». «И что нам теперь делать?» — спросил Лоуренс. «Постарайтесь, чтобы он хоть немного попил». «Если он вдруг проголодается, позвольте ему есть столько, сколько он захочет, и то, что ему захочется», — ответил врач. Лоуренс отвез нас домой и поехал обратно в офис. Я весь день просидела с Гомером. Он выполз из переноски и, утомленный таким началом дня, заснул в паре дюймов от неё. Чуть позже я завернула его в старое одеяло и вынесла на балкон, чтобы он мог поспать на солнце. Гомер всегда хотел выйти на балкон, как иногда делали Скарлетт и Вашти, но я не разрешала. Он так быстро двигался, что уследить за ним было невозможно. Но сегодня я посчитала, что нет ни малейшего шанса, что он от меня улизнет. Казалось, Гомер не осознавал разницу, внутри или вне квартиры он оказался. Он даже не принюхался к воздуху и не водил ушами, как делал это всегда. «Эрес мучо, Гомер», — бормотала я, сидя рядом и поглаживая его мордочку. «Эрес мучо, мучо гато». Телефон звонил, не переставая. «Мои родители каждые пару часов хотели знать, не сообщил ли что-то ветеринар. То же самое делал лоренс. Видимо, он рассказал своим родственникам, потому что звонили его сестра, родители и многие наши друзья, даже те, кто не любил животных, у кого их не было и от кого я совсем не ожидала сочувствия. Но с Гомером всегда было так. Встретив его однажды, человек был навсегда им покорен. Количество звонивших увеличивалось и было ясно, насколько важно для многих, а не только для меня, чтобы этот маленький сорванец, столь героически проявивший себя когда-то, вырвал еще одну из девяти кошачьих жизней, которую он так истово прожигал с тех пор, как полумертвый от голода и ослепший ожидал своей участи в приюте. «Позвони мне», — настаивали все. «Позвони мне, как только будут новости». Доктор так и не смог установить причину, по которой Гаммер заболел. Когда были получены результаты анализов, стало ясно, что имело место небольшое повреждение печени, которое могло стать как причиной, так и следствием недомогания. Доктор попросил держать его в курсе и принести Гомера на повторный прием через неделю. Что я и сделала. Гомер был здоров. В каком-то смысле Гомер действительно полностью поправился – На следующий день он прохаживался по квартире, умеренно ел и даже немного погонял скомканный клочок бумаги. Уже через три дня он вернулся к своему привычному питанию. «Он все еще носится по квартире, но не так резво и не столь часто. Движения его стали менее упругими, и теперь я подсыпаю в еду добавки, которые стимулируют гибкость суставов у пожилых кошек». Гомер спит чаще и крепче, чем в былые времена, и если его разбудить, то он может и покапризничать. Он все еще любит дремать рядом со Скарлетт и Вашти, но если они случайно потревожат его спокойствие, то Гомер может на них шикнуть. А ведь раньше он шипел только в случае опасности. Его шерсть, прежде черная и гладкая, как полированный оникс, подернулась сединой. Он так и не набрал вес, который потерял за время болезни, поэтому мы с Лоуренсом иногда шутим, что у Гомера бедра, как у супермодели. Правда, никто из нас не считает эту шутку смешной. Наверное, больше всего об изменении характера Гомера можно судить потому, что он перестал играть со своим плюшевым червячком. Потрепанная игрушка осталась не удел. В конце концов, она такая же старая, как и скарлет Время от времени я беру игрушку и пытаюсь заново познакомить с нею Гомера, но он словно в одночасье решил, что червяк принадлежит другой Эре, Эре его молодости. Однако даже наступление старости не способно полностью сломить неудержимое жизнелюбие Гомера. Он по-прежнему крепко вцепляется зубами и когтями в украденный кусок индейки, когда Лоуренс делает бутерброд. Он до сих пор не отказался от мечты всей своей жизни – успешно побороть скарлет ведь он всегда крадется к ней спереди на виду. Эти двое теперь играют в эту игру с меньшей скоростью, но, возможно, с одинаковым энтузиазмом, и мимика скарлет кажется, говорит – «Не слишком ли мы стары для этого?» Гаммер проводит целые дни, перемещаясь за лучами солнца по нашему ковру в гостиной, счастливо мурлыкая в теплом свете, которого никогда не видел. Но главное, чего он не утратил, так это неуемные радости по утрам, когда я просыпаюсь, и начинается его день. Он по-прежнему тратит добрых 10 минут, сидя напротив меня и умываясь, и все еще мурлычет на разные лады, как делал это в первое утро. Тогда еще котенком, когда он впервые понял, что мы оба живы и будем вместе. Наверное, с возрастом Гаммер осознал, как любит повторять Лоуренс, что любой день, проведенный на Земле со своими близкими, — это хороший день.